Серану умер за несколько недель до их прибытия, по слухам, отравленный. Оба поборника идеи кругосветного плавания обрели бессмертие ценой безвременной гибели. Но восторженные описания Сэрану оказались ничуть не преувеличенными. Не только местность здесь прекрасна и богата дарами природы, не менее приветливы здесь и люди. Что можно сказать... Об этих островах, пишет в знаменитом своем письме Максимилиан Трансильваниус, здесь все дышит простотой, и ничто не ценится, кроме спокойствия, мира и пряности. Кажется, лучшие издешних из благ, а, быть может, и лучшие блага на земле, мир и спокойствие, изгнанные из нашего света людской злокозненностью, здесь нашли себе убежище. Султан, чьим другом и советником был Сарано, тотчас направляется к ним навстречу владье под шелковым балдахином и по-братски принимает гостей. Правда, поднявшись на корабль, король Аль-Мансор, как верующий магометанин, затыкает нос, страша с ненавистного запаха поганой свинины, но с братской любовью заключает христиан в свои объятия. Гостите здесь, уговаривает он их, пользуйтесь всеми утехами этого края после стольких бедствий и долгих морских скитаний. Отдыхайте, считайте, что вы в царстве вашего собственного властителя. Охотно, признает он над собой верховную власть испанского короля. Не в пример остальным царькам с которыми испанцы имели дело и которые старались урвать от них как можно больше, этот совестливый король просит их не засыпать его дарами, так как у него нет ничего, чем он мог бы достойным образом отдариться. Благодатные острова. Все, чего только не пожелают испанцы, достается им здесь в избытке. Лучшие пряности. Съестные припасы и золотая пыль. А что приветливый султан не может доставить им сам, Он добывает с соседних островов. Моряки опьянены столь великим счастьем После всех лишений и страданий. Они с лихорадочной поспешностью закупают пряности И чудесно оперенных райских птиц. Они пускают в оборот свое белье, Мушкеты, плащи, кожаные пояса ведь теперь возвращение не за горами, и богатыми людьми, приобретя за бесценок несметные сокровища, они вернутся на родину. ины из них, правда, всего охотнее последовали бы примеру срану, и навсегда остались бы в этом земном раю. А потому, когда перед самым отплытием выясняется, что только одно из судов еще достаточно крепко, чтобы выдержать обратный путь, И что пятидесяти из ста с лишним моряков придется ждать на благодатных островах, пока второе будет починено. Значительная часть экипажа с радостью принимает эту дурную весть. Остаться обречено бывшее флагманское судно Магеллана «Тринидад». Первым вышел адмиральский корабль из Сан-Лукара. Первым прошел Магелланов пролив первым пересек Тихий океан, всегда впереди остальных, олицетворяя волю их предводителя и великого наставника. А теперь, когда вождя нет в живых, его судно не хочет плыть дальше, как верный пес не дает увести себя с могилы хозяина, Тринидат отказывается продолжать путь, достигнув цели, поставленной ему Магелланом. Уже были погружены бочонки с пресной водой, продовольствие и много центнеров пряности. Уже подняли флаг Сантьяго с надписью «Сие да будет залогом благополучного нашего возвращения». Уже поставили паруса. Как вдруг в недрах старого изношенного судна раздается громкий стон, зловещий треск. Трюм наполняется водой, Но пробоину никак не удается обнаружить, и приходится спешно взяться за разгрузку, чтобы успеть еще вытащить судно на берег. Но потребуется недели и недели, чтобы исправить повреждение. А второй корабль, единственный, уцелевший из всей флотилии, не может так долго ждать. Теперь, когда дует попутный восточный муссон, пора, пора, наконец, на третьем году плавания. Принести императору весть, что Магеллан ценой жизни сдержал свое слово и под испанским флагом совершил величайший подвиг в истории мореходства. Единодушно решают, что Тринидад после починки попытается пересечь Тихий океан в обратном направлении с целью у Панамы достичь заокеанских владений Испании, а Виктория... Пользуясь попутными ветрами, немедленно устремиться к Западу через Индийский океан на родину. Капитаны обоих судов Гомес де Эспиноса и Себастьян делькану, теперь стоящие друг против друга, готовясь после двух с половиной лет совместного плавания проститься навсегда, уже однажды в решающую минуту противостояли друг другу. В памятную ночь Сан-Хулианского мятежа. Тогдашний каптенармус Гомес де Эспиноса был вернейшим помощником Магеллана. Смелым ударом кинжала вернул он ему Викторию, тем самым сделав возможным дальнейшее плавание. Юный баск Себастьян дель Кано, тогда еще просто солдат, в ту ночь был на стороне мятежников. Он принял деятельное участие в захвате Сан-Антонио. Магеллан щедро наградил верного Гомеса да Эспиносу и милостиво простил изменившего ему Делькану. Будь судьба справедлива, она избрала бы для славного завершения великого дела Эспиносу, обеспечившего торжество Магелланова замысла. Но более великодушный, нежели справедливый жребий, возвышает недостойного. Эспиноса, вместе с разделившими его участь моряками Тринидада, бесславно погибнет после бесконечных мытарств и скитаний и будет забыт неблагодарной историей, тогда как звезды увенчают своим земным отблеском, бессмертием, как раз того, кто хотел помешать Магеллану совершить подвиг кто некогда восстал на великого адмирала, мятежника Себастьяна Далькану. Глубоко волнующее прощание на краю света. Сорока семи морякам, офицерам и матросам Виктории предстоит отправиться на родину. А 51 остаться с Тринидадом на Тидоре До самого отплытия остающиеся прибывают на борту с товарищами, чтобы еще раз обнять их, передать им письма, приветы. Два с половиной года совместных тягот давно уже спаяли разноязычную и разноплеменную команду бывшей армады в неразрывные целые. Никакие раздоры, никакие распри уже не в силах разъединить их. Когда Виктория, наконец, отдает якоря, Остающиеся все еще не хотят, не могут расстаться с товарищами. На шлюпках, и малайских челнах плывут они бок о бок с медленно удаляющимся судном, чтобы еще раз взглянуть друг на друга, еще раз обменяться приветом. И лишь с наступлением сумерек, когда руки их уже устали грести, они поворачивают лодки. И орудийный залп гремит на прощание, последний братский привет остающимся, а затем Виктория, последнее уцелевшее судно Магеллановой флотилии, начинает свое незабываемое плавание. Это обратное охватившая половину земного шара плавание старого, изношенного за два года и шесть месяцев неустанных странствий, в конец обветшавшего парусника, один из великих подвигов мореплавания. Осуществив волю умершего водителя, дель -Кано этим славным деянием загладил свою вину перед Магелланом. На первый взгляд... Стоящие перед ним задача довести корабль с Малукских островов до Испании, кажется не такой уж трудной, ибо с начала XVI века португальские флотилии регулярно из года в год плывут с попутными муссонами от Малайского архипелага до Португалии и обратно. Путешествие в Индию десять лет назад во времена Албукерки и Алмейды, еще бывшее дерзновенным проникновением в неизвестность, Теперь требует только знание точно размеченного пути. В крайнем же случае капитан на каждой стоянке в Индии и Африке, на Малакке в Мозамбике и на островах Зеленого мыса находит португальских представителей, чиновников и кормчих. В каждой гавани приготовлено продовольствие и нужные для починки судов материалы. Но неимоверная трудность, которую должен преодолеть Делькано, заключается в том, что он не только не может пользоваться этими португальскими базами, но вынужден на большом расстоянии огибать их. Ибо еще на Тидоре спутники Магеллана от некоего беглого португальца узнали, что король Мануэл приказал изловить все суда флотилии и как пиратов взять под стражу экипаж. И правда, их злосчастных товарищей из Тринедада не минует эта жестокая участь. Итак, Далькано предстоит на своем ветхом, источенном червями и до отказа нагруженном корабле, о котором почти три года назад еще в Севильской гавани консул Альвареш говорил, что не отважится плыть на нем и до Канарских островов, не больше и не меньше, как единым духом пересечь весь Индийский океан, а затем еще обогнуть мы с доброй надежды и обогнуть всю Африку, ни разу не бросив якоря. Нужно взглянуть на карту, чтобы постичь всю дерзновенность этой задачи, которая и теперь, через 400 лет даже для современного, снабженного усовершенствованными машинами парохода считалось бы, Крупным достижением. Этот беспримерный львиный прыжок с малайского архипелага до Севильи начинается в достопамятный день 13 февраля 1522 года в одной из гаваней острова Тимор. Еще раз принял там Делькано запасы продовольствия и пресной воды. Еще раз. Помня осмотрительность спокойного начальника, велел основательно проконопатить и починить судно, прежде чем на долгие месяцы предать его на волю ветра и волн. В первые дни Виктория еще плывет мимо островов, издали моряки видят тропическую зелень, очертания вздымающихся гор. Но время года уже слишком позднее, чтобы можно было делать привалы. И Делькану должен пользоваться попутным восточным мусоном, нигде не приставая, плывет Виктория мимо этих манящих островов к великому огорчению неустанно любопытствующего пигафетты, все еще досыта не насмотревшегося диковинных вещей. Чтобы убить время, он заставляет взятых на борт островитян всего девятнадцать человек в то время как число европейцев в экипаже уменьшилось до сорока семи, описывать мелькающие в тумане острова, и темнокожие попутчики рассказывают ему чудеснейшие сказки тысячи одной ночи. Вон на том острове живут люди ростом не выше локтя, но уши у них такой длины, как они сами, и когда они ложатся спать, одно ухо им служит подстилкой, а другой — одеялом. А вон на том островке обитают одни женщины, и мужчина не смеет ступить на него, но они все же беременеют от ветра. И всех мальчиков, которых они родят, они убивают, а девочек оставляют в живых и растят. Но мало-помалу последние острова исчезают в голубоватом тумане, Малайцам уже нечем больше морочить легковерного Пегафету. И только бескрайний океан окружает судно своей мучительно неизменной синевой. Недели, долгие недели, покуда они плывут в пустыне Индийского океана, моряки видят только небо и море в их ужасающем, гнетущем однообразии ни человека, ни корабля, ни паруса, ни звука. Только синева, синева, синева в пустоте, полной пустоте бескрайней глади. Ни один непривычный звук не доносится до их слуха, ни одно незнакомое лицо не является им за долгие недели. Ну вот, из тайников корабля выходит старый, хорошо знакомый призрак, тощий, с глубоко запавшими глазами. Голод. Голод их, верный спутник в плавании по Тихому океану. жестокосердные мучители и убийца их, старых испытанных товарищей. Он, верно, снова украдкой пробрался на борт, ибо сейчас он стоит здесь среди них, алчный и злобный, и с ехидной усмешкой вглядывается в их сметенные лица. Непредвиденная катастрофа свела на нет все расчеты Делькано. Правда, его люди погрузили запас продовольствия, главным образом мясо, рассчитанное на пять месяцев. Но на Тиморе не оказалось соли, и под палящим зноем индийского солнца недостаточно провяленное мясо начинает гнить. Чтобы спастись от зловония разлагающихся туш, они и вынуждены весь запас мяса выбросить в море. И теперь пищи им служит один только рис. Рис да вода, вода да рис, рис да вода, вода да рис. И с каждой недели все меньше становится риса, и все меньше затхлой воды. Снова появляется цинга, снова начинается мор среди команды. Так велики становятся в начале мая их бедствия, что часть экипажа требует, чтобы капитан взял курс на близлежащий Мозамбик и там выдал корабль португальцам, вместо того, чтобы продолжать плавание и погибать голодной смертью. Но вместе с командованием бывшему мятежнику незаметно передалась и железная воля Магеллана. Тот самый Далькану который ранее, будучи подчиненным, хотел принудить адмирала к отступлению, теперь, как начальник, требует от людей последнего, величайшего усилия, ему удается подчинить их своей воле. Мы решили лучше умереть, нежели предать себя в руки португальцев. Сможет он впоследствии гордо рапортовать императору. Попытка высадиться на восточном берегу Африки оказывается неудачной. В этом голом пустынном краю они не находят ни воды, ни плодов. Немало не облегчив своих страданий, они продолжают страшное плавание. У мыса Доброй Надежды, невольно они называют его прежним именем, мыс Бурь, на них налетает бешеный шквал, ломающий переднюю мачту и расщепляющий среднюю с величайшими усилиями, измученные, едва держащиеся на ногах матросы кое-как исправляют повреждения. Медленно, с трудом, тяжко кряхтя, тащится судно вдоль побережья Африки дальше, на север. Но ни в бурю, ни в безветрие, ни днем, ни ночью не оставляет их в покое жестокий мучитель. Насмешливо оскаливаясь, глядит им в лицо серый призрак голода, насмешливо, ибо на этот раз он измыслил для них новую дьявольскую пытку. Корабельные трюмы не пусты, как раньше, когда флотилия плыла по Тихому океану. Нет. На этот раз чрево корабля набито до отказа. 700 центнеров пряности везет Виктория. 700 центнеров. Количество, достаточное, чтобы приправить роскошнейшую трапезу сотен тысяч, миллионов людей. Пряностей у голодающего экипажа сколько душе угодно. Но разве можно запекшими сакубами вкушать зернышки перца? Разве можно вместо хлеба питаться пряным мускатным цветом? Или корицы. Если ужаснейшая ирония умирать от жажды на море, посреди необъятных вод, то на борту Виктории люди претерпевают пытку и испыток, умирая голодной смертью посреди груд пряности. Каждый день за борт бросают иссохшие трупы. Тридцать испанец из сорока и трое из девятнадцати островитян еще живы, когда после пяти месяцев безостановочного плавания, 9 июля, обессиленный корабль наконец подходит к островам Зеленого мыса. Зеленый мыс — португальская колония, и Сантьяго — португальская гавань. Стать здесь на якорь, в сущности, значит отдаться беззащитными в руки соперников, врагов, капитулировать в двух шагах от цели. Но пищи хватит самое большее еще на два-три дня. Голод не оставляет им выбора. Нужно отважиться на дерзкий обман. Делькану решается на смелую попытку скрыть от португальцев, с кем они имеют дело. Но прежде чем отправить на берег нескольких матросов для закупки съестного, Он берет с них торжественную клятву, ни словом не обмолвится португальцам о том, что они последняя горсть людей, уцелевшие от флотилии Магеллана, и что ими совершено кругосветное плавание. Матросам велено говорить, что бури пригнали их судно из Америки, а, следовательно, из сферы владычества Испании, и расщепленная мачта, и плачевное состояние истрепанного судна — К счастью, делают эту небылицу правдоподобной, без особых расспросов, не послав на борт чиновников для досмотра, португальцы, в силу свойственного морякам товарищеского чувства, оказывают шлюпке самый радушный прием. Они немедленно посылают испанцам пресную воду и съестные припасы. Дважды, трижды возвращается шлюпка с берега, обильно нагруженная продовольствием. Уже. Кажется, что хитрость удалась вполне. Отдых, а главное, давно не виданная пища, хлеб и мясо. Подкрепили моряков. Запасы продовольствия уже пополнены настолько, что их хватит до самой Севильи еще один. Последний раз посылает Делькану шлюпку взять рису и плодов, а потом в путь к победе, к победе. Но странное дело. На этот раз шлюпка не вернулась. Делькану мгновенно догадывается о том, что случилось. Кто-нибудь из матросов на берегу сболтнул лишнее. Или же попытался обменять щепотку другую пряностей на водку, которой все они так долго были лишены. По этим признакам португальцы узнали корабль Магеллана, своего заклятого врага. Уже Делькано видит, как на берегу готовят корабль для захвата Виктории. Только отчаянная решимость может теперь спасти их. Уж лучше покинуть тех, кто на берегу, только не дать захватить себя в двух шагах от цели, только сохранить мужество для завершения отважнейшего плавания в истории. И хотя на Виктории всего восемнадцать человек, Слишком мало, чтобы довести ветхое судно до Испании. Далькано велит поспешно сняться с якоря и распустить паруса. Да, это бегство, но бегство во имя великой, во имя решающей победы. Как ни кратковременно и опасно было пребывание у зеленого мыса Однако именно там доброму Пегафете удалось, наконец, пережить в последнюю минуту одно из тех чудес, ради которых он отправился в путь, ибо на зеленом мысе он первый наблюдает явление, новизна и знаменательность которого будут волновать и занимать внимание всего столетия. Моряки, отправленные на берег для покупки съестных припасов, Возвращаются с поразившей их вестью На суше четверг Тогда как на корабле их уверяли, что сегодня среда Пегафета чрезвычайно удивлен Ибо задлившиеся без малого три года странствия Он день за днем вел свои записи Без единого пропуска отсчитывал он Понедельник, вторник, среду и так всю неделю Все годы подряд Неужели же он пропустил один день? Он спрашивает кормчего Альбо, также отмечавшего каждый день в своем судовом журнале. И что же? По записям Альбо тоже еще среда. Неуклонно плывшие на запад моряки каким-то непонятным образом выронили из календаря один день. И рассказ Пикафетты о столь странном явлении ошеломляет всех образованных людей. Обнаружена тайна, о существовании которое не подозревали ни греческие мудрецы, ни Птолемей, ни Аристотель, раскрыть которую удалось только благодаря толчку данному Магелланам, подтвердило с точным наблюдением то, что Гераклит Понтийский за 400 лет до начала христианской эры, высказал как гипотезу. Доказано, что земной шар не покоится недвижно в мировом пространстве, а равномерным движением вращается вокруг собственной оси, и что тот, кто плывя к западу, следует за ним в его вращении, может урвать у бесконечности крупицу времени. Это вновь познанная истина что в различных частях света время и час не совпадают, волнует гуманистов XVI века примерно так же, как наших современников теория относительности. Петр Ангерский немедленно заставляет некоего мудрого человека объяснить ему это удивительное явление и затем сообщает о нем императору и папе. Так, в отличие от других, привязших на родину только одни вороха пряностей, именно он, Пегафета, скромный рыцарь Родосского ордена, привез из долгого плавания драгоценнейшее из всего, что есть на свете, новую истину. Но еще судно не возвратилось на родину. Еще ветхая Виктория, напрягая последние силы, влочится по морю, Тяжело кряхтя, медленно, устало. Из всех, кто на ней отплыл с малукских островов, на борту осталось только 18 человек. Вместо 120 рук работают всего 36, а крепкие кулаки были бы нынче к месту. Ибо почти у самой цели судну снова угрожает авария. Ветхие доски вышли из пазов, вода неустанно просачивается во все шире со скважины. Сначала пытаются откачивать ее насосом, но этого недостаточно. Самым целесообразным было бы теперь выбросить за борт, как лишний балласт, хотя бы части с 700 центнеров пряности, тем самым уменьшив осадку. Но Делькану не хочет расточать достояние императора. День и ночь чередуются изнуренные моряки у двух насосов, Это каторжный труд, а ведь надо еще и зарифлять паруса, и стоять у руля, и дежурить на Марсе, и выполнять множество других повседневных работ. Переутомленные люди изнемогают, подобно лунатикам, шатаясь из стороны в сторону, Бредут к своим постам уже много ночей, Не знавшие сна матросы. Ослабевшие до такой степени «Как никогда еще не ослабевали люди», — рапортует Далькану императору. И несмотря на это, каждому из них приходится нести две-три вахты подряд. Они несут их из последних сил, уже изменяющих, ибо все ближе, все ближе желанная цель. 13 июля они отчалили, эти 18 героев от островов Зеленого мыса Наконец, 4 сентября 1522 года, вскоре исполнится три года, как они расстались с Родиной, с Марса раздается хриплый возглас радости, дозорный увидел мыс Святого Винцента. У этого мыса для нас кончается материк Европы, но для них, участников кругосветного плавания, Здесь начинается Европа, начинается родная земля. Медленно вырастает из волн отвесная скала, и вместе с ней растет их мужество. Вперед, вперед! Еще только два дня, две ночи осталось терпеть. Еще одну ночь и один день, еще только одну ночь... Одну только ночь. И, наконец, все они выбегают на палубу и дрожат счастья теснятся друг к другу. Вдали серебристая полоса, зажатая твердой землей, гвадалквивир, Впадающий в море здесь У сан Лукарде Баррамеды. Отсюда три года назад они отплыли под предводительством Магеллана, пять судов и 265 человек, а сейчас одно единственное. Невзрачное суденушка приближается к берегу, бросает якорь у той же самой пристани, и восемнадцать человек, пошатывая, сходят с него, тяжело опускаются на колени и целуют твердую, добрую надежную землю Родины. Величайший мореходный подвиг всех времен завершился в этот день, 6 сентября 1522 года. Первым служебным долгом Делькано, едва вступил он на берег, было послать императору письмо с великой вестью. А тем временем его моряки жадно поедают свежий, только сейчас испеченный хлеб, которым здесь щедро их почуют. Годами их пальцы не прикасались к милому теплому караваю. Годами не вкушали они ни вина, ни мяса, ни плодов родной земли. Потрясенный вглядывается в их лица сбежавшийся народ, словно они возвратились из царства, теней и хочет и не может поверить чуду. А истомленные моряки, едва утолив голод и жажду, уже валятся на циновки и спят. Спят всю ночь. Спят впервые за все эти годы безмятежным сном, впервые опять прильнув сердцем к сердцу Родины. На следующее утро Другое судно буксирует победоносный корабль вверх по Гвадалквивиру до Севильи. Сама Виктория, совершившая кругосветное плавание, уже не в силах плыть против течения. Удивленно окликают их со встречных и лодок. Никто не помнит этого корабля. Три года назад, отплывшего за океан, давным-давно Севилья, Испания, весь мир считали флотилию Магеллана потонувшей, погибшей. И что же? Вот он, победоносный корабль. С трудом, но все же гордо плывет он навстречу торжеству. Наконец вдали блеснула Хиральда, белая колокольня, Севилья, Севилья. Уже кивает гавань, Порто-де-Ла-Чинелс, откуда они отплыли. К бомбардам приказывает дель -Кану. Это последняя команда в этом плавании. И уже грохочут над рекой орудийные залпы. Так моряки три года назад рыком чугунных жерл прощались с родиной. Так они торжественно приветствовали пролив, открытый Магелланом. Так они салютовали неведомому Тихому океану. Так они провозгласили победу, завидев неизвестные филиппинские острова, так громовым ликованием возвестили, достигнув цели поставленной Магелланом, что долг ими выполнен. Так они отдали прощальный салют товарищам, оставшимся на Тидоре, когда пришлось покинуть братское судно в гибельном далеке. Но никогда еще. Мощные голоса их не звучали так победно, так ликующе, как ныне, когда они возвещают «Мы вернулись! Мы выполнили то, чего до нас никто не выполнял! Мы первые люди, обогнувшие земной шар!»